Греческая православная церковь В Восточной империи, Византии, пережившей западную почти на тысячелетие, положение церкви было иным. Здесь она не получила особой самостоятельности и политического влияния. Разделенный к тому же на ряд патриархатов Константинопольский, Антиохийский, Александрийский и Иерусалимский, она оказалась в почти полной зависимости от государства и практически идентифицировала себя и свои интересы с его интересами. Стоит отметить также, что сфера влияния и массовой базы всех этих патриархатов была невелика, а после исламизации Ближневосточного мира и вовсе стала мизерной. Но с усилением Древней Руси, Заимствованная ею из Византии православие постепенно укреплялась, пока назначавшиеся из Константинополя митрополиты не превратились, наконец, в XVI веке в самостоятельных патриархов. Русская православная церковь не столько поддерживала царскую власть, но и подчинялась ей, охотно сотрудничала с нею, Лишь изредка бывали исключения. Например, патриарх Никон в 17 веке пытался поставить церковь выше светской власти. В православной церкви, в целом вследствие ее относительной слабости и политической малозначимости, никогда не было массовых гонений типа святой инквизиции хотя это не означает, что она не преследовала еретиков и раскольников во имя укрепления своего влияния на массы. В то же время, вобрав в себя многие древние языческие обычаи тех племен и народов, которые приняли православие, их было немало, хотя бы на одной только Руси, церковь сумела переработать и использовать их, во имя укрепления своего авторитета. Страница 104. Древние божества превратились в святых православной церкви. Праздники в их честь стали церковными праздниками. Верования и обычаи получили официальное освящение признания. Лишь немногие чересчур откровенные языческие обряды, как, например, поклонение идолам, восходившие к фетишизму глубокой старины, преследовались и постепенно отмирали. Но и тут церковь умело трансформировала их, направив активность верующих на поклонение иконам. Догматических и литургических отличий православия от католицизма немного. Православие иначе трактует Троицу, считает, что Святой Дух исходит только от Бога Отца, не признает чистилище между раем и адом, не практикует выдачу индульгенций, причащает хлебом, причем не пресным, а дрожжевым, и вином. Но за эти различия оно всегда держалось очень крепко, особенно после окончательного разрыва с католицизмом в 1054 году.